Должна была родить зрелище их сожжения вызвало у него дурноту, и не только дым был тому причиной. Мистер Крессон не допустил бы этого, но старик бросил вызов владыке света и был наказан за свою дерзость. Так, по крайней мере, гласила молва. Только Давос знал правду. Он видел, как мистер бросил что-то в чашу с вином.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 покрылся землистыми пятнами, а лорд Веларион смотрел не на костер, а на короля. Давос многое бы дал, чтобы разгадать его думы, но такой, как Веларион, с ним делиться не станет. От него Давоса Сиворта разит рыбой и луком, а лорд Высокого Прилива ведет свой род из древней Велирии, и принцы Таргариены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 Дейл и Аллард тоже командуют галеями. Марик – мастер над гребцами на ярости. Девона король взял к себе вооруженосцы. Маттас помогает отцу на черной бете. Когда-нибудь Девона поставят в рыцари, и двух младшеньких тоже. Мария хозяйничает в маленьком замке на мысе Гнева, и слуги зовут ее Миледи. Адава может охотиться на красного оленя,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 И тьма расступится перед ним. Она возвысила голос, чтобы слышали все и каждый. Азорахай, возлюбленный Лором, воин света, сын огня, приди, твой меч ждет тебя. Приди и возьми его. Станислав Арсенийчук шагнул вперед, как солдат, идущий в бой. Оруженосцы последовали за ним. Сын Давоса Девон надел на правую руку короля толстую стеганую рукавицу. На мальчике был кремовый дублет с вышитым на груди огненным сердцем. Брайан Фаринг, одетый также, накинул на плечи Станису жесткий кожаный плащ. За спиной у Давоса нестройно зазвенели колокольчики».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 Несколько лордов тихо переговаривались в подветренной от костра стороне. Заметив, что Давос смотрит на них, они умолкли. «Если стань спадет, они и меня уничтожат в тот же миг». Давос не примыкал ни к ним, ни к людям королевы, честолюбивым рыцарям и мелким лордам, которые объявили себя приверженцами владыки света и тем завоевали милость леди,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 Теснились корабли, боевые галеи и рыбачьи лодки, крепкие караки и плоскодонные барки. Лучшие места для стоянки занимали самые крупные корабли. Флагман лорда Станиса Ярость покачивался между лордом Стефаном и морским оленем. Рядом стояли серебристая гордость дрифтмарка лорда Велариона с тремя своими сестрами. Нарядный красный коготь лорда Силтигара, Статная меч-рыба с длинным железным носом, В море на якоре валерийка Саладора Саана Возвышалась среди двух дюжин более мелких полосатых лисских галей. Обвершалая гостиница стояла в конце каменной пристани, Где были причалены черная бета, дух и леди Мария, с полудюжиной других галей на сотню и меньше весел. Давосу захотелось пить. Он расстался с сыновьями и направил свои стопы к гостинице. У входа в нее торчала горгулья в половину человеческого роста. Дожди и соль сильно попортили ее, но они с Давосом были старые друзья. «Будь здорово», — шепнул он, проходя внутрь,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 Карлик прогнал олуха, который командовал золотыми плащами, и поставил на его место рыцаря с железной рукой. Он сдавил между пальцами виноградинку. Кожица лопнула и потек сок. К ним пробилась служанка, хлопая потянущимся к ней рукам. Давос заказал кружку Эля и спросил Саладора, «Насколько хорошо защищен город?»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 «Да, я забыл». Король раздраженно нахмурил брови. «Пилос, прочти ему». «Слушаюсь, Ваше Величество». Мистер взял у Давоса пергамент и прочистил горло. «Все знают, что я законный сын Стефана Баратиона, лорда штормового предела от его леди-жены Кассанны из дома Эстермонтов». Честью нашего дома я клянусь в том, что мой возлюбленный брат Роберт, наш покойный король, законных наследников не оставил. Отрок Джоффри,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 Надеюсь, что хотя бы сто из них достигнут своего назначения вопреки бурям, ястребам и стрелам. И сто мейстеров прочтут мои слова стольким же лордам в их горницах и опочивальнях, после чего письма как пить дать отправятся в огонь. А прочитавшие их будут молчать. Все эти лорды любят Джоффри или Ренли или Роба Старка. Я их законный король, но они отрекутся от меня, дай им только волю.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 У них невольно возникнут сомнения. Кто же его увидит в штормовом-то пределе?» Станис побарабанил пальцами по расписному столу. «В этом и заключается трудность. Одна из многих». Он поднял глаза на Давоса. «Ты хотел сказать мне еще что-то? Так говори. Я не для того сделал тебя рыцарем, чтобы ты изощрялся в пустых любезностях. На то у меня есть лорды».